Я только что закончила готовить припарки и травы на завтра. Людей сегодня было немного, двое детишек и три женщины. Все по мелочи, но я чувствовала удовлетворение. Пара отваров и мои знания сегодня помогли сохранить несколько жизней. Скривившись, одернула себя. «Это гордыня, Элен! Спасла ты только ногу, и то неясно. Если эта пугливая кружевница завтра на перевязку не явится...» то толку не будет. Все равно. Я кипятила бинты и раскладывала все по местам. Мама всегда учила, что в лечебнице должен быть порядок, даже если она такая, как моя, всего из двух комнат и уборной. Я почти закончила протирать стол, когда раздался тихий трезвон. Кто-то задел мой колокольчик, но, кажется, случайно. И все же внутри что-то встрепенулось, какое-то беспокойство. Немного постояла, ожидая, но беспокойство никуда не делось. Отец не жалел денег на меня, так что, поправив браслет с защитными чарами, медленно подошла к двери, откинув щеколду. Никогда так не делала, но сейчас меня словно что-то подталкивало под локоть. Лунный свет едва разгонял темноту улиц. Я скривилась. «Скорее бы Рон наш новый король», занялся старыми кварталами. Люди едва могут здесь жить. Взгляд скользнул вдоль стены, и я замерла. Даже в темноте было видно, насколько этот мужчина красив. Я в восхищении вздохнула и прищелкнула языком. И тут же скривилась от сильного запаха крови, ударившего в нос. Присмотревшись, поняла, что мой незваный гость едва стоит на ногах, Готовый вот-вот растянуться прямо перед дверью на грязной мостовой. А это в планы никак не входило. Вот же задохлик. Что-то было не так. К запаху крови примешивался еще один, пока не ясный. И тут ночного визитера повело в сторону, протащив по стене. Едва успела подхватить. «Эй-эй, не вздумай падать! Мне тебя тогда не спасти! Давай, шевели ногами, красавчик!» «Вот же бледнота! Всю улицу своей кровью залил!» В дом я его едва затянула. С виду не настолько крупный, а все же тяжелый. Радовало, что красавчик переставлял ноги сам, пусть и неуверенно, и что в доме не было ступеней. Уронив пациента на низкую кушетку, я обернулась. Кровь даже здесь накапала. А затем в голове что-то щелкнуло. «Красавчик ранен!» Но не сам же он напоролся на свой клинок. Я опустила взгляд. Вот же, идти не мог, а оружие так и не выпустил. До сих пор сжимает изо всех сил. А если не сам, значит, кто-то за моим красавчиком скоро явится. Метнувшись в уборную, ухватила ведро с водой. Из небольшой склянки вылила туда едкий уксусный раствор и, выбежав на улицу, выплеснула под стену, где раненый стоял. А на грязной мостовой следов не найдешь и так. Теперь даже с собаками ко мне не дойдут. Эта кислятина любой нюх обьет. Захлопнув дверь, задвинув щеколду, обошла пятна на собственном полу и метнулась к пациенту. «Вот хотела ты больше практики, Элен? Получай!» Мужчина открыл глаза, словно услышал мое тихое бормотание, и я замерла. Большие, черные, будто омуты без дна. Глаза завораживали, словно всего остального было мало. Вот же кому-то не повезет. Надо остановить кровь. Я скривилась. Даже такой сиплый и слабый голос был похож на бархат. Но почему кому-то все и сразу... — Без тебя знаю, красавчик. На миг отведя прижатую к ране мужскую ладонь, я снова прищелкнула языком. — Нехорошо тебя распороли. — Без тебя знаю. Не остался в долгу мужчина. — Перейти не рану и иди на улицу Прачек, дом 8. Скажи «Помолчи». Я поднялась. Не бывало, чтобы у меня пациенты командовали тут. А еще я узнала лишний аромат, примешивающийся к железному запаху крови. Бросившись к полкам, щедрой рукой налила в кружку одно, а на сухие прокипяченные бинты вылила другое. Пока так, потом посмотрим дальше. Собственный голос успокаивал, хотя я чувствовала, как по спине медленно ползет холодная волна. Такого я еще не лечила на практике. Вернувшись к мужчине, что не делал попытки встать, уверенно подняла его голову. Пей. Что это? Мне показалось, что красавчик из верхнего города сейчас скривится, как барышня при виде таракана. Да, запашок тот еще, но нечего носом вертеть, особенно в таком состоянии. Отвар креста цвета, пей. Еще немного, и не то что я, придворный лекарь, тебя спасти не сможет. — Меня не так просто убить, — фыркнул ночной гость, но, кажется, немного успокоился, перестав отводить голову от края чашки. «Да? Тогда тому, кто тебя до такого состояния довел, можно выдать медаль. Он почти справился». Чем больше я нервничала, тем лучше работал язык. Когда кружка оказалась пуста, я медленно опустила темноволосую голову на подушку, поразившись мимоходом мягкости волос. Красавчик кривился, но молчал, не комментируя противный вкус лекарства. Это радовало». Может, будет не так много капризов, как я боялась. Сейчас будет неприятное. Я буду поднимать куртку и рубаху, и потом постараюсь обмыть и затянуть рану. Сильно. И только потом станем зашивать, как кровь остановится. На улицу прачек. Ты не понял? Я вспылила, видя, что крови на полу стало слишком много. Пока я туда-сюда обернусь, От тебя ничего не останется. Так что молчи и не мешай. Не слишком ли ты властная для простой горожанки женщина? Темные глаза, пусть и слегка затянутые дымкой боли, смотрели внимательно, пытливо. А ты, выводов, не делай раньше времени. Распускаю шнурок на брюках, чтобы можно было вытянуть рубаху, злоб буркнула в ответ. Мужчина Тихо зашипел сквозь зубы.